Настало утро. Волкодав явился в кром, когда солнце только-только являло из-за небоската огненный край. Позевывающие отроки в воротах пропустили его, ни о чем не спросив, видно, были упреждены. Волкодав пришел в новой одежде и в кольчуге, чуть-чуть казавшейся из рукавов чехла. Отроки за его спиной переглянулись, думая, что он не заметит. Он не стал оборачиваться. Во дворе было еще безлюдно, только в поварне звонко смеялись чему-то молодые стрепухи. Да и из выгородки, где стояла хлебная печь, шел чудесный дух поспевающего печего. Волкодав пересек двор, постоял возле уже знакомого крылечка, потом присел на ступеньку. На душе у него было не особенно весело. Вчера вечером Тилорн пробудил, наконец, мыша от спячки и торжественно заявил, что зверек снова может летать. При этом он ввернул еще одно непонятное слово — технически. Волкодав спросил, что это значило, и Тилорн пояснил. Крыло, мол, совершенно выздоровело, неплохо сросшихся костей, негрубых рубцов, даже мышцы почти не ослабли, потому что мышь был очень подвижен, дрочлив и все время порывался взлететь. Беда только, сам мышь упорно отказывался понимать, что здоров. Если раньше он нипочем не желал признавать себя за калеку, без конца срывался в полет, расшибался и возмущенно кричал, то теперь его как подменили. Он первым долгом юркнул волкодаву за пазуху и долго отсиживался там, испуганно всхлипывая. Когда он, наконец, осмелел и вылез наружу, волкодав стряхнул его с ладони над мягкой постелью. — Лети, дурачок! Мышь упал даже не попытавшись развернуть крыльев, и заплакал так, что щенок поджал хвостик и сочувственно заскулил. Тилорн покачал головой, сказал что-то на неведомом языке, взял мыша в руки и сотворил чудо. Он посмотрел зверьку в глаза, и светящиеся бусинки враз помутнили, как бывает у пьяных. Мышь начал зевать, но не заснул, нечего. Тилорн легонько подтолкнул его пальцем. — Лети. — Мышь сейчас же вспорхнул. С отвычки неуклюже поднялся под потолок и вернулся. — Он может летать, — сказал силорн но не хочет. — Боится. Я заставил его на время забыть страх, и он полетел. Но чтобы он совсем перестал бояться, тут надо поработать. А надо ли было... — Резать, — подумал Волкодав, — уж как-нибудь дожил бы век. — Взять его за лапу выкинуть в окошко, — посоветовал Эврих, — чтобы другого выбора не было. Нили тойкнуло, а Волкодав хмуро предупредил. — Я тебя самого выкину. Может, тоже летать научишься? Так и вышло, что нынче он оставил мыша дома. Мало ли что тот учудит в самый ненужный момент. — Оставаться мышь не хотел, пришлось Тилорну снова погрузить его в полсон. Дверные петли были хорошо смазаны, но волкодав в загоде распознал старческие шаги и шарканье веника. Он поднял голову, уже зная, что выйдет не кнесинка. И точно на крыльце появилась выисхшая, сморщенная старуха, наверное, годившаяся в матери хромому вороху. — Здравствуй, бабушка, — сказал волкодав. Старуха кинула его неожиданно зорким, подозрительным взглядом и зашипела, грозя веником. — Ишь, расселся без стыжей, а ну иди отсюда, ходят тут! Волкодав смиренно поднялся и отступил в сторону. Бабка покропила водой и принялась подметать без того чистое крыльцо особенно она трудилась полынным веником там где он только что сидел рабыня сообразил волкадав но у таких рабынь сами хозяева по одной половице на цыпочках ходят няньк наверное не иначе государаню княсинку в люльке качала а может быть и самого княса или супругу его ты что ли девочки наши охранитель осведомилась старуха верно бабушка кивнул Волкодав. — а не скажешь ли он хотел спросить скоро ли встанет госпожа прикидывая как бы успеть перекинуться словечком с боярином крутом но старуха с усилием разогнула согбенную спину чтобы снова постращать его веником о тебе и с тем вскрылась в избе Волкадав задумчиво почесал затылок и снова сел на красноватую моронговую ступеньку. Спустя некоторое время опять послышались шаги. На сей раз шел мужчина. Он прибежался из-за угла со стороны дружинного дома. Волкодаву что-то очень не понравилось в его походке, но пока он размышлял, что же именно... У крыльца явил себя лучезар, вот уж кого волкодаву хотелось видеть всех менее. — Что-то проходимцы разные зачастили, — увидев его, немедленно сказал левый. Волкодав ничего не ответил, только равнодушно посмотрел на боярина и снова уставился себе под ноги. Отвечать ему еще не хватало. — А ну, встать, собака, когда Витей с тобой разговаривает, — взвился Лучезар. Во всем Галераде, наверное, едва набрался бы десяток людей, понимавших венские знаки рода, и молодой боярин к их числу явно не принадлежал, иначе, желая оскорбить Волкодава, он нипочем не обозвал бы его собакой. Волкодаву стало почти смешно, но он опять ничего не сказал. И уж, конечно, не пошевельнулся. Разговор мог забрести далеко, но в тот раз обоим повезло. Дверь раскрыла сильная молодая рука, на пороге стояла князинка Елень. Волкодав сразу поднялся, кланяя из государни, левый не поклонился. Он смотрел только на Волкодава, не отводя глаз, и во взгляде его была смерть. — Оставь, лучизар — сказала князинка. — Это мой телохранитель. Он сидит здесь, потому что я так приказала. Левый опустил длинные ресницы, а когда вновь поднял их, на лице было уж совсем другое выражение — томное и презрительное. А-а-а, вот оно что! — проговорил он лениво. — Я же не знал, сестра! — И зачем, думаю, проходимцу тут торчать? Еще украдет что? княсинка быстро и с испугом покосилась на Волкодава. Тот стоял как глухой с деревянным лицом. Не обижай его, он ничем этого не заслужил, — сказала она лучезару и повернулась к телохранителю. — А ты что молчишь? Волкодав пожал плечами. — Так я ведь на службе, государыня. Я тебя стерегу, а не себя от всякого болтуна. Левый в жизни своей, вероятно, не слыхавший подобного обращения, на миг онемел и, волкодав медленно, с удовольствием докончил. Вот если бы он на тебя умышлять вздумал, я бы ему сразу голову оторвал лак боярина метнулся к его подбородку но подставленная ладонь погасила удар волкодав в полной мере владел искусством бесить соперника вроде не причиняя ему вреда но и к себе прикоснуться не позволяя лучезар попытался достать его левый но вен отбросил руку боярина а потом поймал его локти и притиснул к бокам волкодав знал сотни уловок Позволявших скрутить левого куда надежнее и проще, он нарочно выбрал самую невыгодную. Еще не хватало сразу показывать Лучезару все, на что он, волкодав, был способен. Пускай Лучезар показывает, если умеет, а он, скорее всего, умеет. Да и разумно ли вовсе унижать его при сестре? Лучезар, конечно, драться был далеко не дурак. Вен сразу понял, на какого противника напоролся. Видите, это не городской стражник. Вчерашний тестомес, еще не отмывшийся от муки, — это воин. И воинами сколыбели воспитан. Самому кнесу любимый приемный сын, если не побратим, боец из бойцов, всякому ратоборству обученный. Лучезар был сноровист и могуч. Вот только почему он двигался, словно с похмелья? Боярин зарычал и рванулся освободиться. Волкодав удержал его без особых хитростей, хотя и с трудом. По счастью, борьба продолжалась какие-то мгновения. Кнесинка Елень бесстрашно сбежала к ним с крыльца псов, грызущихся разнимать. — подумалось волкодаву. Он оттолкнул боярина и сам отступил назад, тяжело дыша. Сейчас она велит ему навсегда убираться с глаз и будет, несомненно, права. Его она прежде видела всего-то три раза, и левая ее, к тому же, сестрой называет. Рассказывать ей про старую верхинку волкадав не собирался. — Ступай, лучезар! сказала вдруг молодая правительница, — ступай себе. И боярин ушел. Он дрожал от ярости и озирался на каждом шагу, но ни слова более не добавил. Волкодав смотрел в спину кнесинки и тоже молчал, ожидая заслуженной расправы. И тут... Сперва он ощутил в одной ноздре хорошо знакомую сырость, потом поднял руку... Увидел на пальце ярко-алую каплю и понял, что левый, сам того не ведая, ему все-таки отомстил. Короткое, но лютое напряжение дало себя знать. Так нередко бывало с тех пор, как в каменоломне ему покалечили нос. И всегда это случалось в самый неподходящий момент, ругаясь про себя. Волкодав выдернул из поясного кармашка всегда хранившуюся там тряпочку и стал заталкивать ее в нос. Хорошо еще вовремя спохватился и не осквернил кровью ни крыльцо, ни новенький дареный чехол. Кнесинка обернулась к нему, и глаза у нее округлились. — Прости, госпожа, — виновато проговорил Волкодав и в самом деле готовый провалиться сквозь землю. Девушка быстро оглядела двор, не видит ли кто, и решительно схватила его за руку. — Пойдем. Ее пальцы не сошлись у него на запястье, но пожатие было крепкое. Она потащила вену на крыльцо, потом в дверь и дальше в покое. — лянюшка окликнула она на коду. — Принеси водицы, холодный, а ты садись. Это относилось уже к волкодаву, и он послушно сел на скамью у самого входа. Из другой комнаты выглянула старуха, посмотрела на него, вновь скрылась и, наконец, вышла с пузатым глиняным кувшином и большой глиняной миской. — Хорош заступничек! — ворчала она вполголоса но так, чтобы он слышал. — Самому няньки нужны. — Запрокинь голову! — велела кнесинка волкодаву. — А ты иди, детятка! — погнала ее старуха. — Иди, не марайся! Она утвердила миску у него на коленях, плеснула ледяной воды, дернула волкодава за волосы, заставляя нагнуться пониже, смочила тряпицу и приложила ему к переносию. Потом цепко схватила за средний палец и туго перетянула ниткой по нижнему краю ногтя. — Спасибо, бабушка, — пробормотал он гнусаво человеку у которого идет из носу кровь жалок и очень некрасив, выгонит с отчаянием, — думал волкодав, следя, как редеют падающие в миску капли. Как есть выгонит, да и правильно сделает. Дружину верную приобидел, с боярином ссору затеял, а теперь еще с рамным зрелищем оскорбил. На что ей? — Как ты? — спросила князинка. Волкодав поднял глаза. Она смотрела на него с искренним состраданием. — Как? Лучше тебе. Да с чего хоть? волкадав неохотно ответил. — Поломали когда-то. С тех пор и бывает. — Молодь бесстыжая! — заворчала старуха. — Беспрочие! Все по корчмам, все вам кулаками махать. Нет бы дома сидеть, отца с матерью радовать. Волкодав промолчал. Кровь, наконец, успокоилась. Он осторожно прочистил ноздрю и на всякий случай загнал внутрь свежую тряпочку. Если не очень присматриваться, со стороны не заметишь. Нянька унесла миску и полотенце. Волкодав встал, и тут князинка заметила кольчугу, видневшуюся из-под чехла. «Это -то — Это-то зачем? — изумилась она. — От кого? — сними, люди добрые засмеют. Совсем, скажет, умом рехнулась. Говоря так, она слегка покраснела, и волкодав понял, что досужая болтовня ее все-таки задевала. И правда, чего только не скажут, острые язык галерации, углядев при любимой князинке телохранителя венно-снаряженного, точно сейчас в бой. Еще посмеются, шлем бы нацепил, Можно подумать, на нее три раза в день нападают. Волкодав расстегнул ремень и стащил себя от чехол, потом и кольчугу. — Положи тут, — сказала князинка. — Вернемся, заберешь. — Хлопот тебе из-за меня, госпожа, — сказал волкодав. Князинка только махнул рукой. — поди в конюшню. Я конюху велела коня тебе, какого следует подобрать. Волкодав поклонился и вышел. Когда стало собираться с он приметил среди русоголовых сальвеннов смуглого чернявого холесунца, дородного, и одетого вовсе не по-воински. Волкодав захотел узнать, кто это такой, но тут как раз появился Крут, и вен сразу подошел к нему. — Здравствуй, воевода, — сказал он правому, — перемолвиться надо бы. — О чем еще? — спросил Крут недовольно. Волкодав отозвал его чуть в сторону от остальных. И сказал, — Я хочу попросить тебя, воевода, когда встанешь у кресла госпожи, держись на один шаг дальше, вправо, чем ты обычно стоишь. — Что? — темнее лицом зарычал Крут. — Погоди гневаться. Вокодав примирительно, поднял ладонь. Потом принялся очертить на земле носком сапога. — Смотри. Вот кресло государыни. Я встану вот здесь, чтобы все видеть, но на глаза особо не лезть. Если ты чуть-чуть отодвинешься, мне будет удобней. У боярина зашевелились усы. — А пошел ты, дармоед! волкодав вспомнил, осенивши его давичи сравнение, и тихо ответил. — Я пес, строжевой, воевода. — Где лягу там и ладно лишь бастерек договаривал он уже боярину спин толстый холисунец и лад оказался лекарем он прижился в крепости еще со времени детских хворей к несинки до сих пор пользовал ее по мере необходимости и считал своим непременным долгом сопровождать Елень глуздовну на все выезды вроде сегодняшнего — Госпожа чем-то больна, — насторожился Волкодав. княсинка выглядела здоровой и крепкой, но мало ли. — О чем спрашиваешь? — возмутился Эллад. — Как тебе не стыдно? — Не стыдно, — сказал Волкодав. — Если госпожа больна, я должен это знать. Я ее охраняю. — Госпожа пребывает в добром здравии и да сохранит ее лунное небо, таково еще 99 лет, — поджав губы, ответил холисунец. — Тогда зачем? — не подумавши, начал волкодав, но лекарь досадливо сдвинул с места на место расписной кожаный короб и перебил. — Затем же зачем и ты? Только от меня, в отличие от тебя, иногда есть толк. конюк спел, приготовил волкодаву очень хорошего коня. Это был крупный серый жеребец боевой сигванской породы. Махноногие, невозмутимо спокойные, такие лошади казались медлительными и тяжеловатыми, но были способны по первому знаку к стремительным и мощным рывкам и вдобавок славились понятливостью. То есть как раз что надо. Покладистый конь взял с ладони нарочно припасенную горбушку, дохнул в лицо и потерся лбом о плечо венна. Вот и поладили. волкадав похлопал коня по могучей мускулистой шее, взял под усы и повел наружу провожаемой одобрительным взглядом слуги. Когда садились в седло волкодав хотел помочь князинке Елень, Государыня, облаченная в длинное платье, ездила на лошади боком, опирая обе ноги на особую дощечку. Но боярин Крут, только что не оттолкнув телохранителя шагнул мимо и сам поднял дочку в седло. Тут волкодав возлился и твердо решил, что по приезде на площадь встанет там, где сочтет нужным, и пусть правый выставляет себя на посмешище, если больно охота. Но старый боярин, легко вскочив на своего воронова, свирепо оглянулся на телохранителя и толкнул коня пятками, заставляя его отступить от белой кобылицы к несинке, и волкодава сразу полегчало на сердце. Былые навыки вспоминались сами собой, как только выехали за ворота. Внимательный взгляд волкадава хватко заскользил по крышам, по верхушкам крепких бревенчатых заборов, по лицам галератцев, вышедших поприветствовать государыню. Сколько ни твердили ему, что, мол, не чужой, ни тем более свой, ни почем не станет на нее покушаться, волкодав был на стороже. И вообще говоря, без кольчуги чувствовал себя голым. Когда-то он наблюдал за тем как охраняли правителей в больших городах Халисуна и Сакарема. Если этим владыкам случалось выходить к народу, на всех крышах расставляли стрелков, вгонявших стрелу в перстенек за двести шагов, и давали наказ при малейшем подозрении спускать тетиву без лишних раздумий, да и среди слуг. Добрая половина всегда были переодеты из стражи, и народ все знал и все воспринимал как должное. Здесь не то. Поступить так здесь значило смертельно оскорбить галератцев. Одного его ей, может быть, еще простят, но... Вот и думает телохранитель, как себя вести, чтобы и кнесинку оградить, и с городом ее не поссорить. На площади Волкодав бросил по воде слуге. Тот машинально подхватил их и только потом спросил себя, почему бы Венну самому не отвести своего коня, а заодно и боярских, и сразу встал подле к несинке за правым плечом. Боярин крут, сопя и покусывая седые усы, пошел чуть впереди и правее. И Волкодав с благодарностью отметил, что старый его инзорко обозревал ту часть круга которую он видеть не мог. Лучезар, левый, шагал с другой стороны. Корцон решил вести себя с волкодавом единственным способом, который ему оставался вообще его не замечать. По крайней мере, на людях.